Глава первая. Бросьте якорь. Прежде чем отправиться в дальнее плавание, нужно понять, какие чувства мы испытываем, вступая на борт судна и бросая якорь. В этой главе мы научим вас плавно и легко идти по волнам жизни и процессы роста, порой бурным, коварным и непредсказуемым. Мы познакомим вас с различными частями воображаемого парусника на котором вы покинете порт, расскажем, кто может отправиться вместе с вами, подготовим к различным аспектам этого путешествия и поможем сделать судно надежным и прочным. Полный вперед! Что вам нужно? Каждый человек на планете имеет основные потребности, которые скорее объединяют нас, чем делают непохожими друг на друга. Вы наверняка слышали об иерархии потребностей Маслоу, диаграмме с пирамидальной структурой, авторство которой приписывают Абрахаму Маслу. Согласно этой иерархии, мотивация людей обуславливается потребностями все более высокого уровня. В академической и популярной психологии это принято понимать таким образом, что полной самоактуализации и реализации личности должно предшествовать удовлетворению базовых нужд, физического здоровья, безопасности, чувства принадлежности и чувства собственного достоинства. На деле же, как Скотт уже подробно описывал в книге «Путь к самоактуализации», сам Маслоу никогда не рисовал эту пирамиду потребностей. Форма пирамиды подразумевает, что для завершения очередной стадии мы должны, не оглядываясь назад, подниматься на некую метафорическую гору И лишь затем нам откроется следующий уровень возможностей, но это в корне противоречит самой сути человеческого существования. Маслоу подчеркивал, что мы находимся в непрерывном процессе созревания, и этот процесс зачастую подразумевает два шага вперед и шаг назад. Эволюция человека не предполагает единого пункта назначения, к которому следует стремиться. Это опыт. И чтобы провести нас через этот опыт роста, Скотт предложил новую гибкую и функциональную метафору – парусник, которая поможет нам понять конфигурацию основных человеческих потребностей. Если днище нашего судна прохудилось, корабль непригоден для плавания. Когда мы живем в опасных условиях, страдаем от одиночества или низкой самооценки, Наших сил и энергии хватает лишь на то, чтобы пытаться хоть как-то держаться на плаву, затыкая дыры и то и дело вычерпывая воду, чтобы избежать кораблекрушения. Когда обстановка более благоприятна, реализованные потребности в безопасности, близких отношениях и самоуважении приносят нам стабильность, обеспечивая защиту от превратности и судьбы. Но нам этого мало. Человеку, по сути, его необходим рост, чтобы стать тем, кем он может стать, по выражению масла полноценным человеком. А для роста мало укрепить корпус. Это делается скорее для обеспечения безопасности и защиты. Нужно расправить паруса и, несмотря на собственную уязвимость, устремиться навстречу жизненным волнам и бурям. Паруса — это наша любознательность и любопытство, открытость к пониманию новых истин, готовность преодолеть привычные границы и раскрыть новые возможности. Для роста нужна тяга к исследованиям, Любовь и осознание цели — все это помогает нам в полной мере ощутить красоту и величие этого мира и найти свое место в нем. Тогда мы видим мир таким, какой он есть, а не только ту его часть и обитателей, которые способны дать нам то, чего нам не хватает. Из практических заданий, представленных в этой аудиокниге, мы узнаем, что для укрепления судна важно не столько то, насколько успешно мы это делаем, И не столько размер нашего паруса, сколько единение и гармония на самом корабле гармония с собой, с экипажем и с морскими волнами. Трансценденция, фундаментом которой служат безопасность и рост, позволяет нам постичь мудрость и ощутить связь со всем человечеством. Однако есть одно но: мы не можем стремиться к трансценденции напрямую. Скорее, трансцендентный опыт приходит в процессе работы над собой и тесного взаимодействия с окружающим миром. Начнем с размышлений о том, как сделать так, чтобы наше воображаемое судно выдержало путь по волнам жизни и где, в случае чего, его можно будет починить и переоборудовать. Задание. Первое. Подумайте над тем, что только что прослушали, и представьте образ парусника в контексте своей жизни. Ответьте на вопросы, касающиеся ваших потребностей. Безопасность. В каких аспектах жизни я сейчас чувствую себя уверенно и в безопасности? В чем состоит угроза моей безопасности? Каково качество моих взаимоотношений с другими людьми? Как звучит мой внутренний диалог или внутренний голос? Есть ли сферы жизни, в которых я чувствую себя неуверенно? Как я в целом чувствую себя в последнее время? Рост. Что я чувствую при мысли о будущем? Что вызывает у меня радостное волнение? Какие аспекты моей личности и сферы жизни мне интереснее всего исследовать? Что привносит смысл в мою жизнь? Чему я хочу посвятить себя целиком и полностью? Что позволяет мне чувствовать себя цельной личностью? Что дает мне возможность жить полной жизнью? Второе. Нарисуйте свой парусник. Исходя из того, насколько удовлетворены ваши потребности. Если, скажем, вы чувствуете себя в полной безопасности, но пока далеки от соответствия критериям роста, нарисуйте лодку с прочным корпусом и хлипким парусом. Третье. Глядя на свой корабль, определите, каковы ваши потребности и как их можно в данный момент удовлетворить. Что может этому помешать? Назовите хотя бы одну цель, которую вы хотите достичь в этом путешествии. Кто с вами в одной лодке? Итак, мы осмотрели свою лодку, оценили ее состояние. Теперь подумаем о том, кто отправится в путешествие вместе с нами. Конечно, это сугубо личный процесс, но вы вовсе не должны предпринимать одиночное плавание. Стремление к росту затрагивает межличностные отношения, а исследования показывают, что присутствие рядом друга, партнера или коллеги которому близки наши идеалы, повышает вероятность успеха, а также уровень удовлетворенности жизнью и психологического здоровья. Надеемся, что вы все-таки поделитесь с окружающими, друзьями, родными, коллегами, партнерами или даже психологом или коучем мыслями и открытиями о себе самом и своем месте в мире. Возможно, вы захотите обсудить какую-нибудь тему за обедом с семьей на собрании коллег, в беседе со своей половинкой, Организуйте группу единомышленников, чтобы делиться впечатлениями о книге и поддерживать друг друга. Кроме того, оказавшись на глубине, вдали от берега, вы нередко будете чувствовать себя неуютно, поэтому нужно подготовиться к неизбежным неудобствам и подумать о том, кого вы позовете на помощь, кто бросит вам спасательный круг, чтобы вы с новыми силами взяли курс на неизведанные земли. Задание. Первое. Определитесь с экипажем. Кто из вашего окружения входит в ваш экипаж? Кого вы взяли бы с собой под парус? Кто мог бы поддерживать вас на пути к росту и требовать отчета о ходе путешествия? Это может быть кто угодно из тех, кто есть в вашей жизни. Живые или мертвые люди или животные, словом, те, с кем вы связаны физически или духовно, кому обращаетесь в письмах, дневниках, молитвах, кому вы пошлете сигнал SOS, кому обратитесь за помощью. Кто выслушает вас, когда будет очень тяжело и неприятные ощущения, мысли или эмоции станут невыносимы? С кем вы готовы делиться открытиями, озарениями, моментами красоты? Есть ли в вашей жизни человек, с которым вам приятно обмениваться добрыми новостями, кто помогает вам использовать во благо то хорошее, что с вами происходит? Второе. Самопроверка. Здесь стоит сделать паузу и подумать, насколько сложным для вас было это задание. Выберите свой вариант. Ума не приложу, кого взять с собой в путешествие. Я один в этом мире. Я не одинок, но человека достаточно близкого, чтобы разделить со мной это приключение. У меня нет. У меня столько близких друзей. Не знаю, вместит ли лодка такую огромную команду. Некоторые слушатели обнаружат, что обладают большим количеством ценных связей с другими людьми. Они могут считать себя счастливыми, ведь отношения... Это один из величайших даров жизни, и, как мы узнаем из следующей главы, один из самых мощных факторов благополучия, здоровья и удовлетворенности. Кто-то, напротив, осознает, что, несмотря на множество знакомых вокруг, не может назвать хотя бы одного человека, с кем искренне готов делиться с самым сокровенным бок о бок преодолевать трудности или познавать себя. Безусловно, можно быть одиноким даже среди людей, и осознание этого – важный сигнал, что над отношениями нужно работать. Если это ваш случай, попробуйте сначала выполнить упражнение из главы 2, а потом вернуться к этому заданию. А многие наверняка подумают «мне некого позвать с собой в путешествие» или «я один на белом свете, и у меня вообще никого нет». Если это про вас, ответьте на вопросы. Как вышло? что я оказался настолько оторван от мира. Это был мой выбор или результат принятых решений? А может быть, стечение неблагоприятных обстоятельств, например, потеря любимого человека? Или причина в чем-то еще? Как мне живется в одиночестве? Будь у меня выбор, что бы я предпочел? Учитывая огромную важность отношений в нашей жизни и эпидемию одиночества, охватившую современный мир, мы призываем вас подумать вот над чем. Есть ли отношения, которыми я пренебрегал намеренно или неосознанно, или которые еще можно восстановить? Есть ли человек, которому я мог бы позвонить? Что еще можно сделать, чтобы стать более открытым и сблизиться с людьми? Третье. Рассуждайте здраво и позовите экипаж на помощь. Выполняя практические задания, не забывайте о своем экипаже, обращайтесь к нему за поддержкой, чтобы обменяться мыслями или просто поднять себе настроение. Многие не решаются обратиться за помощью, боясь стать обузой для близких, однако это распространенное заблуждение. По данным исследований, тот, кто оказывает поддержку, порой испытывает гораздо больше удовлетворения, чем получающий ее. Помогая другим, мы помогаем себе, а обращаясь за помощью, вручаем дар, который потом возвращается к нам. Вспомните, когда у вас в последний раз просили помощи, совета или консультации по личному вопросу. Что вы чувствовали, когда вам нужно было помочь другому человеку? Было ли вам некомфортно? Если да, то почему? Если да, может быть, к вам обратились в неподходящий момент или предъявили требования, которые вы были не в состоянии удовлетворить, либо вашего совета не послушались или неверно его восприняли, а может, попросили помощи в вопросе, в котором вы сами плохо разбираетесь или которым не интересуетесь. Независимо от того, что именно вызвало у вас негативные эмоции, помните об этих подводных камнях, когда будете сами обращаться за помощью. Что вам понравилось в процессе оказания помощи? Как возможность оказать помощь укрепила вашу уверенность в себе? Опираясь на свой опыт, подумайте о том, как обратиться за поддержкой к окружающим, чтобы одновременно дать им заряд положительной энергии. Знакомься, мозг. Это тело. Рост — это не просто изолированный процесс, происходящий у вас в голове, это полномасштабный опыт, требующий настройки на волну собственного тела и поддержания связи с окружающими. Сама мысль о взаимодействии разума и тела, или холизм, была центральной идеей учений Платона и Аристотеля, а также Гиппократа. 460-370 год до нашей эры который, как известно, считал физическую деятельность первым средством от психологического дискомфорта. Если у вас плохое настроение, погуляйте, если настроение не улучшилось, погуляйте еще. Подобный подход, однако, вышел из моды еще в XVII столетии, когда французский философ Рене Декарт сформулировал теорию дуализма, согласно которой разум и тело представляют собой отдельные и самостоятельные сущности – И это искусственное разделение по сей день главенствует в медицинской практике. Как следствие, многие, в особенности на Западе, совершенно не понимают, что значит прислушиваться к своему телу и учиться у него мудрости, улучшать здоровье и повышать уровень благополучия с помощью синергии разума и тела. Согласно поливагальной теории Стивена Порджеса, люди и другие социальные млекопитающие имеют три физиологически-психических состояния. «бей или беги», «замри» и «социальная вовлеченность». Промежуточные стадии обеспечиваются парой длинных нервов, известных под общим названием «блуждающий» — нерв и соединяющих ствол головного мозга с внутренними органами, в том числе лицевыми и горловыми мышцами, глоткой, гортанью, пищеводом, желудком, кишечником, сердцем и легкими. Посмотрим, что происходит с нашим телом в каждом из этих состояний. Первое. «Бей или беги». В этом состоянии симпатическая нервная система, часть нашей нервной системы, вырабатывает нейрогормоны, такие как адреналин, повышая кровяное давление и сердечный ритм, активирует горючие организма для немедленного использования, расширяет дыхательные пути, улучшая поступление кислорода к жизненно важным органам и отключает пищеварение и прочие процессы, не связанные непосредственно с выживанием в том числе способность общаться. Эти физические перемены зачастую сопровождаются гневом, отчаянием, раздражением и даже яростью, когда мы бросаемся навстречу источнику угрозы, реакция «бей», или беспокойством, тревогой, страхом и паникой, когда мы убегаем, реакция «беги». Хотя такой механизм защиты и призван был сохранить нам жизнь перед лицом серьезной опасности, сегодня его чаще запускают безобидные стрессовые факторы повседневной жизни: неподъемный список дел, ссора с супругом или грязная посуда, пролежавшая в раковине три дня. Вторая: замри. Функция этой реакции облегчить сохранение энергии и снизить метаболические потребности во время серьезного кризиса. В этом режиме. Дорсальная ветвь блуждающего нерва экономит горючее и снижает сердечный ритм, кровяное давление, температуру тела и мышечный тонус, как во время обморока или спячки. Сексуальная функция и социальная активность тоже снижены, и мы можем чувствовать себя беспомощными, загнанными в ловушку и подавленными. Реакция «замри» может ассоциироваться с мыслями о суициде и диссоциацией личности – ощущением, что мы находимся за пределами собственного тела. Благодаря этой древней связи мозга и тела, когда мы долгое время пассивны, например, валяемся на диване, бездельничаем, не двигаемся, мозг может получать сигнал о том, что мы замерли и отключились, подавляя способность мыслить и чувствовать, от чего мы пребываем в плохом настроении. Третье. Социальная вовлеченность. Эта реакция сформировалась последней и присущей исключительно социальным млекопитающим, уж простите нас, дорогие рептилии и амфибии. Для нее характерное ощущение безопасности, связанность с другими людьми осознания окружающего мира. Активация вентрального блуждающего нерва, отдельной ветви блуждающего нерва, ускоряет пищеварение, оптимизирует работу иммунной системы, обеспечивает кровоснабжение органов, не являющихся жизненно важными, в том числе кожи и конечностей, и способствует выработке химических веществ, отвечающих за социальные связи и отношения, например, окситоцина. В этом состоянии мы чувствуем контакт с внешним миром, расслаблены, наполнены позитивными эмоциями, склонны учитывать интересы общества. Самое замечательное в этой теории – Мысль о том, что именно наше тело, а не сознание и не разум, улавливает и безошибочно определяет внутренние и внешние признаки опасности или безопасности, реагирует на факторы, представляющие угрозу жизни. Это явление Порджес назвал нейроцепцией, поскольку думающий мозг напрямую не участвует в рефлексах, Наша оценка угрозы может быть ошибочной, и этим объясняется то, что грязная посуда провоцирует нас на реакцию, которую у наших далеких предков вызывал близубый тигр. Ведь блуждающему нерву невдомек, и, по правде говоря, все равно, кому угрожает опасность — нам самим или всего лишь нашему эго. Наше состояние, увы, может сильно влиять на эмоции, настроение и общее мироощущение, в том числе на восприятие информации и взаимодействие с окружающими, а потому необходимо понять, как повысить осознанность организма и научиться корректировать и поддерживать физиологические изменения, тем самым делая возможными изменения психологические. Задание первое. Определите, что означает для вас каждое состояние. Заполните таблицу, записав в нее, что означает каждое состояние для вашего тела и разума. Подумайте, в какой фазе вы находитесь в данный момент и какие эмоции у вас при выполнении этого задания вызывает сама мысль о других типах реакций. Вопрос. Какие слова у меня ассоциируются с каждой из трех реакций? Столбец «бей» или «беги» — пример Заполнение – стресс, подавленность, гнев. Столбец – замри. Пример заполнения – замкнутость, оцепенение, одиночество, безнадежность. Столбец – социальная вовлеченность. Пример – живость, радость, непринужденность. Следующий вопрос, на который вам надо дать ответ в каждом из трех столбцов таблицы – «Как ведет себя мое тело в этом состоянии?» Бей или беги. Пример – учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, удушье. Замри. Пример. Неподвижность, состояние ступора, затуманенность мыслей, зажатость. Социальная вовлеченность. Пример. Контакт, открытость, тепло. Вопрос. О чем я думаю в этом состоянии? Бей или беги. Пример. Стремление устранить угрозу, трудности с концентрацией на своих целях, гневные мысли. Замри. Пример. Прокручивание одних и тех же мыслей, отсутствие мыслей, мрачные мысли. Социальная вовлеченность, пример, способность следовать своим интересам, сосредоточенность и внимание. Второе. Выявите ключевые раздражители. Запишите как можно больше раздражителей, которые вызывают у вас ту или иную реакцию. Подумайте о том, что может послужить триггером реакции «бей или беги» или «замри», например, спор с начальником или супругом, смерть или болезнь близкого человека, автомобильная пробка и тому подобное. Для социальной вовлеченности это может быть массаж, посиделки в кафе с подругой, чтение, йога, физические упражнения или даже секс. Третье. Прислушайтесь к себе, чтобы лучше понять свое состояние в реальном времени. Общаясь с окружающим миром и выполняя практические задания из этой аудиокниги, прислушивайтесь к себе и внимательно отслеживайте свое состояние и его влияние на ваши физические ощущения, мысли, чувства и поведение. Внимательно отработайте один из своих ключевых триггеров реакции социальной вовлеченности, чтобы ускорить переход организма к более спокойному и открытому состоянию. Эти практические действия помогут стимулировать вентральный блуждающий нерв и ускорят переход к стадии социальной вовлеченности. Освежитесь! Встаньте под холодный душ хотя бы на несколько секунд или ополосните лицо холодной водой, это активирует блуждающий нерв и приглушает сигналы защитной системы «бей или беги». Подышите медленно, глубоко, диафрагмой. При выдохе происходит непосредственная стимуляция блуждающего нерва, проходящего через диафрагму, он пошлет успокаивающие физиологические сигналы всему телу. Сделайте несколько глубоких вдохов носом и выдохов ртом по 3 секунды или больше, каждый, постепенно увеличивая интервал. Особенно удлиняйте время выдоха. Что-нибудь спойте или насвистите. Произнося звуки или даже просто плаща горла, мы непосредственно стимулируем блуждающий нерв, проходящий через голосовые связки и мышцы гортани. Многие в минуты стресса начинают безотчетно что-то напевать, чтобы успокоиться. Попробуйте и вы. Расмейтесь. Помимо вполне очевидной пользы, улучшение настроения смеха в буквальном смысле стимулирует блуждающий нерв, от чего по всему телу разливается ощущение спокойствия. Подвигайтесь. Для тела и мозга нет ничего лучше физической активности. Двигаясь, мы стимулируем рецептор, который служит для мозговых клеток своего рода удобрением, повышающим настроение. А еще мы даем сигнал телу, что пора активировать когнитивные способности и умение решать проблемы. Наши предки развивались и шли по пути эволюции, каждый день преодолевая по многу километров. Но что еще интереснее, полезно просто похвалить себя за выполнение повседневных физических задач, например, работы по дому, даже если интенсивность действий не меняется. Не забывайте поощрять себя за каждую пройденную ступеньку и за каждую прогулку. Помедитируйте. Медитация невероятно полезна для поддержания блуждающего нерва в тонусе и перевода тела из режима «бей или беги» в режим социальной вовлеченности. Заземлитесь. По возможности старайтесь хоть немного ходить босиком по естественной поверхности, траве, песку, земле или воде. Обмен энергией с землей полезен как с физической, так и с психологической точки зрения. Он улучшает самочувствие и сон, придает сил, залечивает раны, уменьшает боль и воспаление. Примите свои страхи. Храбрость — это не отсутствие страха, но победа над ним. Нельсон Мандела. Страх — невероятно мощный двигатель поведения. Для большинства из нас первый и основной страх — это страх перед неизвестностью, вызванный отсутствием надежных источников информации и постоянной неопределенностью. По способности порождать страх и тревогу мало что сравнится с неизвестностью. Особенно у людей, которые в раннем возрасте испытали жестокое обращение, насилие, пренебрежение со стороны окружающих и стали в результате слишком чувствительными, болезненно настороженными, склонными к генерализации страха. Постоянно действуя под влиянием страха, то есть в режимах «бей или беги», либо «замри», мы даем волю самому худшему в себе, психически и физически. Страх переводит нас в режим перманентной самообороны, мы стремимся обеспечить собственную безопасность и выжить, часто за счет отказа от искреннего общения, любви и роста. Для выхода из этого режима нужно переосмыслить ряд автоматических схем поведения, которые усиливают наши страхи, но не приносят пользы. Специалисты по развитию детей Натан Фокс и Джек Шонков отмечают, что мало добиться того, чтобы страх со временем пассивно забылся, от него нужно активно отучать. К похожему выводу пришли Стивен Майер и Мартин Селигман, признавшие свою знаменитую теорию выученной беспомощности несостоятельной. Пассивность и отказ от попыток контролировать ситуацию формируются в животных автоматически в ответ на длительные невзгоды. Люди же должны активно отучаться от беспомощности и привыкать к мысли о том, что могут контролировать непредсказуемость окружающей среды и обращать ее себе во благо. Даже те, кто в детстве был вынужден терпеть нищету и лишения, способны проявить необычайную стойкость и снова взять в свои руки контроль над автоматическими реакциями на источники страха. Как заметил Абрахам Маслоу, чтобы преодолеть тревогу, нужно сделать свои глубинные страхи знакомыми, предсказуемыми, управляемыми и контролируемыми, познать их и научиться их понимать. Именно в этом и состоит цель следующего упражнения. Познакомиться с некоторыми психологическими страхами, действующими на подсознательном уровне, и понять, как они проявляются в теле и разуме. Сам по себе страх нередко бывает гораздо хуже реальности. И даже когда он воплощается в жизнь, это часто может оказаться совсем не в такой форме, как нам представлялось. Мы же, в свою очередь, можем продемонстрировать неожиданную для нас самих способность реагировать и адаптироваться. Это упражнение направлено не на способность игнорировать реальные угрозы безопасности в повседневной жизни и не на борьбу с конкретными фобиями. Скорее, его задача — развить в нас умение контролировать психологические страхи, которые могут мешать двигаться вперед, заставляя существовать в режиме постоянного энергосбережения. Примечание. Страхи и фобии — не одно и то же. Страх — это распространенная реакция на события или объекты, присутствующие в жизни. Фобия — клиническое явление, препятствующее нормальному функционированию. Можно сказать, страх на стероидах. Согласно диагностическому и статистическому руководству DSM-5, фобии – это разновидность тревожного расстройства, одно из наиболее распространенных расстройств психики. Чаще всего встречаются боязнь высоты – акрофобия, пауков – арахнофобия, лифтов или замкнутых пространств – клаустрофобия, а также открытых или многолюдных мест, где нередко начинаются панические атаки – агорофобия. Наиболее успешным методом лечения конкретных фобий признана когнитивно-поведенческая психотерапия, КПТ, или экспозиционная терапия, в рамках которой пациентам постоянно предъявляются все большие дозы, вызывающие страх стимулов, пока фобия не исчезнет окончательно. Задание. Первое. Подумайте о страхе из прошлого. Найдите комфортное тихое место, где можно спокойно подумать. Закрытыми глазами. Поразмышляйте о страхе, который вы испытывали в прошлом и который преодолели. Это может быть детский, юношеский страх или страх, пережитый совсем недавно. Он не обязательно должен быть глубинным, просто дискомфорт, которого вы сначала пытались избегать, но в конце концов признали и преодолели. Ответьте на вопросы. В чем заключался страх? Как физически ощущался страх и мысли о нем, пока я не принял его? Избегал ли я напоминания об этом страхе? Если да, то как? Как мне удалось принять страх? Что для этого потребовалось? Помог ли мне кто-нибудь? Теперь подумайте о том, как вы победили страх. Смакуйте это воспоминание, наслаждайтесь им, воздайте себе должное и поблагодарите тех, кто вам помог. В дальнейшем, размышляя о том, что вас пугает сейчас, помните, вы уже побеждали страх, а значит, сможете сделать это снова. Второе. Встретьтесь со страхом из настоящего. Когда будете готовы, вспомните о том, что пугает и тревожит вас в настоящий момент. Это может быть что-то конкретное, например, неприятный разговор или не очень осязаемое, всеобъемлющее чувство тревоги в связи с событиями на работе или в повседневной жизни. В чем бы ни заключался ваш страх, подумайте, может ли он быть отражением более глубокого чувства. Изучите шкалу страхов и попытайтесь понять, соотносится ли объект вашей тревоги с каким-либо пунктом. При исследовании своего потенциального страха постарайтесь не осуждать себя. Помните, эта шкала отражает универсальные для всего человечества страхи. Шкала типичных страхов. Боязнь ошибиться. «Я боюсь потерпеть неудачу в сложной ситуации, где все зависит от меня». Мне не по себе, когда я занимаюсь делом, не будучи уверенным в успехе. Если я сразу же не могу разобраться в вопросе, то начинаю нервничать. Боязнь быть отвергнутым. Знакомясь с новыми людьми, я часто боюсь, что меня отвергнут. Холодная реакция незнакомого человека при встрече вызывает у меня неуверенность в себе. Я тяжело переживаю, когда меня отвергают. Боязнь утратить контроль. Теряя контроль над происходящим, я прихожу в ужас. Я сразу начинаю волноваться, как только понимаю, что не в силах повлиять на происходящее. Меня пугает сама мысль о том, чтобы оказаться в ситуации, которую я абсолютно не смогу контролировать. Боязнь потерять эмоциональную связь. Когда хороший друг перестает со мной общаться, я чувствую себя опустошенным. Теряя эмоциональную связь с близкими, я испытываю тревогу. Если близкий друг меня игнорирует, я начинаю беспокоиться за наши отношения. Боязнь потерять репутацию. Если бы мое доброе имя оказалось под угрозой, я бы очень переживал. Я стремлюсь, чтобы моя репутация была безупречна. Примечание. Конечно, это задание можно выполнять несколько раз для разных видов страхов, поэтому постарайтесь каждый раз концентрироваться на чем-то одном. Если какие-то пункты кажутся вам лишними, можете смело их пропускать. Чего я боюсь? Назовите конкретную вещь. Почему меня это так пугает? Какие типичные страхи могут лежать в основе ситуации? Какие физические ощущения я испытываю при мысли об этом страхе? Каково мне было бы встретиться с этим страхом лицом к лицу? Какие внутренние ресурсы, например, мои сильные качества, склонности, подготовка, могли бы мне помочь справиться с этим страхом? Какие внешние факторы, помощь других людей, конкретное время или место, Могли бы помочь мне справиться с этим страхом. Если этот страх станет реальностью, каков будет наихудший исход? Насколько вероятным вы считаете наихудший исход? Оцените от 0 до ста процентов. Сделайте паузу и проверьте себя. Как я сейчас себя чувствую? Есть ли смысл сделать несколько глубоких вдохов диафрагмой, чтобы расслабиться? Нужно ли мне пройтись или попрыгать, чтобы выплеснуть энергию, а может послушать музыку, отвлечься, чтобы прояснить разум. Как я могу сделать то, что мне сейчас нужно, не осуждая себя? Когда будете готовы, вернитесь к заданию. Могу ли я потенциально выиграть, если этот страх воплотится в жизни, я его преодолею? В чем я смогу вырасти, победив этот страх? Чему я смогу научиться? Самопроверка Если на этом этапе перспектива встретиться со своим страхом кажется вам совершенно невыносимой и порождает тревогу, просто примите это. Попробуйте пока поработать с менее страшным страхом. Третье. Отрепетируйте. Когда будете готовы, отрепетируйте победу над собственным страхом. Это не означает, что в ту же секунду нужно бросаться преодолевать страх, который мучил вас несколько месяцев или даже лет. Пока просто представьте, как начнете работать в этом направлении. Представьте, как встретитесь со своим страхом лицом к лицу, делайте это снова и снова, отмечая, как с каждым разом меняются ваши физические ощущения. Что происходит с моим телом во время репетиции победы над страхом? Продолжайте мысленно репетировать, пока не будете твердо уверены, что можете встретиться со своим страхом или начинаете двигаться небольшими шагами по пути его преодоления. Помните! На любом этапе могут возникнуть обстоятельства, на которые вы никак не рассчитывали. Они тоже часть приключения. Четвертое. Лицом к лицу. После того, как вы попытались встретиться со страхом и победить его, проанализируйте, как все прошло. Что мне удалось? Что в следующий раз можно будет сделать по-другому? Остались ли нерешенные проблемы? Какие? Есть ли в моей жизни человек, кому я мог бы обратиться за помощью? Иногда бывает очень полезно помнить о таких моментах, когда страх руководит нашими действиями и мешает нам идти к своей цели и добиваться ее. Самосознание ⁇ важнейший первый шаг к отказу от поведенческих паттернов, которые нам больше не нужны. Постройте прочные отношения. В основном наше восприятие и степени собственной безопасности и защищенности а конкретнее оценка собственной правильности и ценности формируется в раннем детстве, в общении с теми, кто заботится о нас задолго до полного осознания окружающего мира. Согласно теории привязанности, сформулированной британским психологом Джоном Боулби и специалистом по психологии и развития Мэри Эйнсворт, по отдельным паттернам привязанности – или моделям поведения в отношениях ребенка и опекуна, можно понять, как человек будет вести себя в отношениях, когда станет взрослым, и в целом относиться к миру. Разумеется, дети в конце концов вырастают, и от типа наших взрослых привязанностей зависит стабильность и развитие наших взрослых отношений. Психологи выделяют две основные плоскости, в которых лежат типы привязанности у взрослых. Тревожность и избегание, и они неразрывно связаны между собой. Представим стандартный квадрант. Плоскость тревожности, горизонтальная ось, соотносится со страхом быть отвергнутым или покинутым и напрямую связана с нашим представлением о том, как поведут себя окружающие, когда нам понадобится помощь. Плоскость избегания, вертикальная ось, отражает наше умение управлять эмоциями в моменты стресса. Обращаемся ли мы к другим людям в поисках защиты или склонны замыкаться в себе? В зависимости от положения в обеих плоскостях мы окажемся в одном из четырех квадрантов, которые характеризуют привязанность как прочную, тревожную, боязливо избегающую или пренебрежительно избегающую. Любопытно, что прочная привязанность — это лишь сочетание двух точек, лежащих в нижней части спектров тревожности и избегания. Еще раз подчеркнем — спектров. Личности с таким типом привязанности, как правило, ощущают себя в отношениях эмоционально безопаснее, более склонны верить в то, что другие всегда им помогут и с большей вероятностью обратятся за помощью в случае опасности, не станут замыкаться в себе и отстраняться от окружающих. Однако, по данным исследований, людей с абсолютно прочной привязанностью попросту не существует. У каждого в отношениях присутствуют тревожности и избегания, особенно в моменты стресса. Кроме того, по данным ученых, связь между детским и взрослым типами привязанности не так уж сильна. Некоторую надежду вселяет и то, что со временем рабочие модели могут существенно меняться, особенно с появлением партнера, чутко реагирующего на наши основные триггеры привязанности. И мы вовсе не обязаны всю жизнь следовать паттернам неуверенности, приобретенным в детстве из-за того, что нас слишком баловали, безответственно воспитывали или игнорировали. Все начинается с осознания, и чем больше мы осознаем наличие этих паттернов, тем лучше сможем понять свое поведение и потребности. Это поможет нам существенно изменить дезадаптивное поведение, донести наши потребности до окружающих, самим понять их потребности и поведения, а в итоге почувствовать себя защищенными и по-настоящему процветать в рамках отношений. Задание. Первое. Осознайте. Проразмыслите об отношениях в своей жизни – семейных, романтических, дружеских, деловых. Будьте честны с собой. Думайте не только о том, как вы общаетесь с людьми, когда все идет гладко, но и о том, как вы ведете себя с ними и чего ждете от них в стрессовых и напряженных ситуациях. Вспомните начало пандемии. Как вы реагировали, когда пришлось резко изменить схему взаимодействия с другими людьми? Выясните, какой ваш основной тип привязанности – Прочная, тревожная, боязливо избегающая или пренебрежительно избегающая. Утверждения далее помогут вам получить примерное представление о том, к какому квадранту спектра привязанности относится ваш тип. Оцените каждое по критериям совсем как у меня, у меня абсолютно по-другому или ни да, ни нет. А. Мне легко дается эмоциональное сближение с людьми, мне комфортно осознавать, что они зависят от меня, а я от них. Меня не беспокоит одиночество или то, что кто-то может меня не принять. Прочная привязанность. Б. Я стремлюсь к полной эмоциональной близости с окружающими, но часто обнаруживаю, что они не хотят сближаться настолько, насколько хотелось бы мне. Мне некомфортно от отсутствия близости, но иногда меня беспокоит то, что другие не ценят меня настолько, насколько я ценю их. Тревожная привязанность. В. Мне некомфортно от близости с людьми. «Мне хочется иметь эмоционально близкие отношения, но нелегко в полной мере довериться человеку или зависеть от него. Я боюсь, что чрезмерная близость принесет мне боль и страдания». Боязливо избегающая привязанность. Г. «Мне комфортно без эмоционально близких отношений. Для меня очень важно чувствовать себя независимым и самодостаточным. Предпочитаю не зависеть от других и чтобы они не зависели от меня» пренебрежительно избегающая привязанность. Какие мысли и модели поведения в отношениях с другими людьми помогают мне определить мой основной тип привязанности? Как эти мысли и паттерны могут помочь мне в отношениях? Каким образом эти мысли и модели поведения могут стать для меня источником страданий или привести к конфликтам? Каков, на мой взгляд, основной тип привязанности у самых близких мне людей? Откуда я это знаю? Второе. Не бойтесь быть честным и показаться уязвимым в отношениях с самим собой и окружающими. Помните, что признаки тревожного или избегающего типа привязанности проявляются в повседневных отношениях. Постарайтесь отслеживать у себя склонность к следующим мыслям. Зачем тратить силы на то, чтобы выстраивать отношения? Все равно в нужный момент рядом никого нет. Я все равно вечно буду один. Что толку зря стараться? Никто. Никогда не поймет, каково мне. Меня напрягает даже сама мысль о том, чтобы попытаться это объяснить. Если бы я первым не подошел, она бы даже не обратила на меня внимания. Когда он что-то делает без меня, это знак, что я ему не нужна. При появлении таких или похожих мыслей, а также если вы избегаете других или провоцируете конфликт, обратите внимание на то, что происходит. Вместо того, чтобы осуждать себя за такие мысли или чувства, обвинять партнера в том, что он вас не понимает, или преувеличивать важность своих мыслей, подумайте о том, как побороть склонность к тревожности и избеганию. Как мне улучшить отношения, вместо того, чтобы отстраняться и замыкаться в себе из страха быть покинутым? Как попросить о помощи, а не думать, что никто мне все равно не поможет? Как отстоять свои интересы в отношениях? Третье. Решитесь на перемены. И снова, и снова, и снова. Если вы задались целью сделать свои привязанности более прочными, для начала нужно смириться с мыслью, что перемены не могут произойти в одночасье. Снова и снова отрабатывайте шаг 2 в реальной жизни, думая о человеке, с которым у вас самая прочная связь. Как бы этот человек повел себя по отношению к нам, оказавшись в непростой ситуации? Если вы уже состоите в отношениях и хотите рискнуть и продемонстрировать собственную уязвимость, попробуйте выполнить задание «Растите вместе» из следующей главы. Если, раздумывая о собственном типе привязанности, вы испытываете страх или дискомфорт, переслушайте раздел «Примите свои страхи» этой главы или прослушайте раздел «Расширьте зону комфорта» из главы 4.